Интуиция не подвела Флега. Питер уже закончил осмотр веревки, но все еще находился в камере, выжидая, когда часовую прокричит полночь. В этот момент чародей выскочил из ворот замка и быстрым шагом направился к игле. Церковь Великих Богов рухнула в четверть двенадцатого. Без четверти 12 Кристалл показал Флегу то, что тот требовал — И я думаю, вы понимаете, что два предыдущих раза он тоже показывал правду, только другим путем. И теперь до полуночи оставалось еще минут восемь. Ворота темницы находились к северо-востоку от Иглы, а на юго-западе располагался вход в замок, именуемый торговыми воротами. Через них обычно доставляли продукты и другие товары. Сейчас из этих ворот осторожно вышли Бен, Наоми, Денис и Фриски. Они с Флегом приближались к игле с противоположных сторон И без сомнения услышали бы звук шагов друг друга Не будь они, включая Фриски, так погружены в собственные раздумья Бен и его друзья достигли иглы первыми «Ну?» — начал Бен И в этот момент с другой стороны Флэг принялся колотить в запертые ворота башни «Откройте!» — кричал он «Откройте именем короля!» «Что?» – попытался сказать Деннис, но Наоми быстро зажала ему рот рукой.